Он был прост, как молоток, которым забивал гвозди. И Лильку на какое-то время показалось, он прав. Вся эта культура, которую придумало человечество – надстройка. А базис – сам человек, его биология и инстинкты. Инстинкты вложены в программу и составляют саму жизнь. Инстинкт продолжения рода – любовь. Инстинкт сохранения потомства – чудолюбие. инстинкт самосохранения, страх смерти. И всё в сущности. А люди выдумывают всякие кружева, культура, архитектура, литература, Чехов, Достоевский и Удаформан. Ашот нравился Лильку за молодость и неровнодушие. Он был на 10 лет моложе, но как бы не замечал разницы или притворялся. Мужчины, лилька, филолог, юрист, хирург, интеллигенция. Но они были в те времена, когда у лилька была полная колода козырей. Молодость, энергия, жизненная жажда, в сущности, полной колоды не было никогда. Так, 1 2 козри. Но сегодня нет ни одного. Значит, надо понизить критерии. Пусть будет молодой, серый, любви обильный ошот. Он улыбался лучезарно, его светло-карие глаза лучились, и белые зубы тоже лучились. Лелёк не сомневалась, что он влюблён. Она была самоуверенна на свой счёт. Всё кончилось очень быстро. Армяне её обокрали и смылись. Они были даже не особенно виноваты. Лелёк никогда не прятала деньги. Кошелёк с деньгами всегда лежал в прихожей под зеркалом, и не захочешь до да прихватишь. Лелёк предполагала, что украл средний брат, самый красивый и подлый. Подлость заключалась в том, что он выдавал себя за другого, был мелкий жулик, а изображал из себя Гамлета. Украсть мог и старший брат, рукастый и пьющий. Он единственный из троих умел работать. Лелёк не успела понизить критерии, слава богу, Какой это был бы ужас. Она поняла, культура держит человека на поверхности, не даёт ему опуститься до воровства. Если бы братья армяне читали книги, слушали музыку и ходили в театр, то прошли бы мимо чужого кошелька. Лилёк была рада, что Ашот оказался таким ничтожеством, от слова ничто. Она с лёгкостью помахала рукой станции по имени Любовь и поехала к следующей станции по имени Старость. Без сожаления, не оборачиваясь. Она понимала, ничего нельзя повторить. На место Максима могут прийти только ошёты. Лучше пусть не приходит никто. По теории относительности время во второй половине жизни течёт быстрее, и это правда. «Только что было сорок пять, уже пятьдесят пять. Только что было лето, уже зима. А осень где? Проскочила». Лилёк углубилась в свою работу. Потребность в интеллектуальной деятельности была для неё такой же сильной, как потребность в еде. И даже больше. Или на равных. Вернее так, когда хочешь есть, думаешь только о еде. Но когда сыт, первая потребность в интеллектуальной деятельности. Розы пришли из той жизни, как воспоминание о Мазурке. Есть такое музыкальное произведение. Но всё-таки, кто же их прислал? Женька простил и прислал. С возрастом многое прощаешь. Что пройдёт, то будет мило. И, может быть, ему сейчас милы воспоминания их одухотворённой жизни. Чехов, Достоевский, походы в театры, на поэтические вечера. А развод-размен – это всего-навсего гроза. Гроза – это тоже красиво, тем более, что она проходит. Лилёк порылась в ящике и нашла старую записную книжку 30-летней давности. Там был телефон Женьки от новой квартиры, куда он переехал после размена. Откуда телефон? Лилиок что-то у него отбирала, кажется, книги и преследовала звонками до тех пор, пока он не отдал. Ему было легче отдать, чем противостоять. Лильку эти книги были не нужны. Просто ею правила на зло, чем хуже, тем лучше. Лилёк набрала номер. Трубку сняла Братеева. Этот голос она узнала бы и через 1000 лет из тысячи голосов. Да, пропела Братеева с длинным сексуальным а. Старая, блядь, подумала Лелёк, под 60-то туда же. Позови женю, жёстко приказала Лелёк. Ненависть была свежа, как будто вчера расстались. Братеева тут же её узнала и почувствовала. А зачем, спросила она. с её точки зрения, Лёлёк не была нужна Женьке и в 20 лет, а уж теперь и по давна. Это я ему скажу. Братеев громко позвала: "Женя, тебя твоя жена за номером 1". Значит, были номер 2 и 3, но в результате они воссоединились Женя и Лида. Лида бросила сокола или всю стаю и пришла к Женьке. Значит, это любовь. та самая прошедшие через испытание